Прежде чем стать кондитером, прослужил три года сержантом в Пьемонтском полку. А прежде чем прослужить три года в пьемонском полку, был полтора года слугой у господина Д'Артаньяна». «У лейтенанта Мушкетёров?» — спросил Ганди. «У него самого Монтеньор». «Но, говорят, он ярый мазыринист». промычал Планше. «Что вы хотите сказать?» «Ничего, Монтеньор».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 Хорошо. Поручаю вам кардинала. Будьте покойны. Он в надежных руках. Планше вышел. Кюрес минуту задержался. — Вы довольны, мансеньор? — спросил он. — Да, этот человек показался мне дельным малым. Он сделает больше, чем обещал. Тем лучше. Кюре догнал планшея который ждал его на лестнице. Через десять минут доложили о кюре святого сульпицы. Едва дверь отворилась, как в кабинет Гонди вбежал граф Рошфор. — Вот и вы, дорогой граф! — воскликнул коадьютор, протягивая руку. — Так вы решились, наконец, монсеньор? — спросил Рошфор. «Я решился давно», — отвечал Ганди, — «хорошо, не будем тратить слов. Вы сказали, и я вам верю. Итак, мы устроим Мазарини-бал». «Да, я надеюсь. А когда начнутся танцы?» «Приглашения разосланы на эту ночь», — сказал квадъютер. «Но скрипки заиграют только завтра утром».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 В комнате горели три свечи, одна на окне, выходившем на старый город, другая на окне, обращенном к полироялю, а третья на окне, выходившем на улицу Сен-Дени. Нищий молча погасил одну за другой все три свечи.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 — Уже двадцать лет я не пью ничего, кроме воды. Нищий взял мешок с деньгами, и Куадьютор услышал, как он тут же начал перебирать и пересыпать золотые монеты. — А-а-а, — произнес Ганди, — ты, кажется, порядочный скряга и сребролюбец. Нищий вздохнул и бросил мешок. — Неужели...